Глава двадцать восьмая. Лыжи. «Это для Леонеты!» — сказал Рольф, вешая для просушки растянутую шкурку куницы и вспоминая данное им обещание. «Эй! Эй! Эй!» — послышались три сигнальных крика, как в тот день, когда Рольф впервые встретил Куанеба, и последний в ту же минуту показался в лодке, плывшей по озеру. «Хорошее у нас место для охоты!» снова сказал Куанеп, когда Рольф помогал ему причалить к берегу, а Скокум, почти совсем уже оправившийся от болезни, лично приветствовал вернувшегося домой путника. Первое, что бросилось в глаза Рольфу, был великолепный бобровый мех, натянутый на еловый обруч. ого го, -го воскликнул он. «Да, я нашел еще один пруд». «Хорошо, очень хорошо!» — сказал Рольф, гладя рукой первый бобровый мех, который ему пришлось видеть в лесу. «А это вот получше», – отвечал ему Куанеп, показывая две пахучие железы. «Такие железы находятся у всякого бобра и по какой-то непонятной причине имеют неотразимую и притягательную силу для всех диких зверей. Для нас запах этот не имеет никакого значения, зато животные сразу чувствуют его и надолго сохраняют ощущение этого запаха, как бы вещества, входящего в состав их собственного тела». Ни один траппер не считает приманку вполне годной без бобровой струи, добытой из этих таинственных желез. Самое зловонное вещество, которое вываривается из рыбьего жира, всякая гниль, содержимое источных труб и сероводород, смешанный с высушенными и истолченными в порошок бобровыми железами и превратившаяся таким образом в адский состав самого отвратительного, тошнотворного вкуса и запаха, для наших пушных братьев восхитительное чарующее снадобье упоительное как самая волшебная музыка беспощадная как судьба коварная как веселящий газ усыпляющий и успокаивающий наркотический напиток нет более жестокой выдумки в кодексе терапперов как применение притягательной силы этих желез Смертоносные и неотразимые они считаются в некоторых государствах равносильными черной магии, и употребление их карается законом как преступление. Но в горах, где жил Куанеп, не придерживались еще таких взглядов, и препараты подобного рода считались наилучшим снадобьем, дающим успех охотникам. 30 приспособлений для обыкновенных ловушек, приготовленных теперь Куанебом, и 60, приготовленных в первое путешествие, до дюжины стальных капканов, обещали обильную добычу. Время близилось уже к ноябрю. Ценность меха повышалась. Почему же охотники не приступали к делу? А потому что погода была теплая, и необходимо было ждать морозов, иначе животные, попавшие в капкан, могли подвергнуться разложению раньше, чем трапперы успели бы обойти свой участок. Охотники приготовили большую поленницу хорошего топлива, законопатили щепками имхом хижину и амбар и окружили земляной насыпью. На оленей они больше не охотились, так как не время было делать мясные запасы. Зато им предстояло одно дело, которым они могли теперь свободно заняться. Лыжи для хождения по снегу – одно из самых необходимых условий жизни охотников, и чем больше наготовить их за время теплой погоды, тем лучше. Для рамки берут обыкновенно березу и ясень. первые не так скоро колется, зато она труднее поддается выделке. Белый ясень рос в изобилии на ближайшее равнение, и охотники без всякого затруднения добыли десятифутовое бревно и раскололи его на множество длинных дощечек. Всем делом руководил, конечно, Куанеп. Рольф исполнял все его указания. Каждый из них взял дощечку и стругал ее до тех пор, пока ширина ее не достигла одного дюйма, а толщина трех четвертей дюйма. В середину тщательно отметили и на расстоянии 10 дюймов от нее состругали оба конца доски, пока толщина ее стала не больше полдюйма. Приготовили два плоских поперечника в 10 и 12 дюймов длины и сделали для них отверстие в рамке. С помощью веревки, схватившей оба конца рамы, согнули ее посередине и, вскипятив воду, подняли раму над паром. Не прошло и часу, как пар так размягчил ее, что раме легко было придать какую угодно форму. Тогда, натянув веревку, концы ее осторожно соединили вместе, а поперечники просунули в приготовленные для них заранее отверстия. Веревку оставили на время, чтобы она удерживала рамку. Раму положили затем на ровное место, приподняв на два дюйма переднюю ее часть, и навалили на раму сверху тяжелое бревно, чтобы нос загнулся вверх. В таком виде их оставили до просушки, а индейц тем временем занялся приготовлением ремней. Оленью шкуру он посыпал свежей древесной золой и положил в тину. Спустя неделю он счистил с нее шерсть, удалил висящие кругом концы и обрывки кожи и затем растянул ее. Получилась мягкая, гибкая и белая кожа. Куанеп начал резать ее с краев спиралью, получив таким образом длинный ремень в 4 дюйма ширины. Так продолжал он, пока не изрезал всей шкуры и не получил цельного ремня в несколько ярдов длины. Вторая оленья шкура была гораздо меньше и тоньше. Он наточил поострее нож и вырезал из нее ремень наполовину уже первого. Все было готово и оставалось только сплести подошву. Более тонкий ремень предназначался для передней и задней части лыж, более толстый – для середины, где ставится нога. Настоящий мастер, пожалуй, посмеялся бы над такими лыжами, но, тем не менее, они были прочны и удобны. Без табогана не могли, конечно, обойтись. На последней употребили четыре тонких ясеневых дощечки. Каждая из них была шириной в шесть дюймов и длиной в десять футов. Концы их размягчили паром и загнули вверх, а затем прикрепили ремнями к поперечникам. Табоган – бесполозный сани, использовавшийся индейцами Северной Америки.